И наступило утро, и не успел Маруф опомниться, как пыль поднялась и взлетела, и рассеялась над мулами, которые несли тюки, и их было семьсот мулов, нагруженных тканями, и вокруг них были слуги, верблюжатники и погонщики, и светоносцы, а Абуз Саадат сидел на муле в обличии предводителя каравана, и перед ним шли... Носилки с четырьмя шариками червонного золота, украшенными драгоценными камнями. И, достигнув палатки, Марит сошел со спины Мула и поцеловал землю и сказал, «О, господин, дело сделано полностью и до конца, а вот носилки, в которых одежда из сокровищницы, нет ей подобной среди царских одежд». Надень же ее, садись в носилки и приказывай нам, что хочешь. — О, Абус Саадат, — сказал Маруф, — я хочу написать письмо, с которым ты пойдешь в город Ихтиян-Аль-Хатан и войдешь к моему тестью-царю. Но не входи к нему иначе, как в облике гонца, приятного видом. — Слушаю и повинуюсь, — сказал Марит. И Маруф написал письмо, и запечатал его, и Абус Саадат взял письмо и ушел. Он вошел к царю и увидел, что тот говорит, «О, визирь, мое сердце беспокоится о моем зяте, и я боюсь, что его убили кочевники. О, если бы я знал, куда он ушел, чтобы последовать за ним с войском!» О, если бы он рассказал мне об этом до своего ухода! — Да смилуется над тобой Аллах за твою простоту! — ответил визирь. — Клянусь жизнью твоей головы! Этот человек понял, что мы его заподозрили, и побоялся позора, и убежал. Он никто иной, как плут и лгун. И вдруг вошел гонец и поцеловал землю перед царем, и пожелал ему вечной славы, счастья в жизни. И царь спросил его, — Кто ты, и что тебе нужно? И гонец ответил, — Я гонец, и меня прислал к тебе твой зять. Он приближается с поклажей, и прислал тебе со мной письмо. Вот оно. И царь взял его, и прочитал, и увидел в нем Такие слова после усиленных приветствий нашему дяде, славному царю. «Я прибыл с поклажей. Выступай и встречай меня с войском». «Да чернит Аллах твое лицо, о визирь!» — воскликнул тогда царь. «Сколько ты поносил честь моего зятя и выставлял его плутом и лгуном, а он прибыл с поклажей!» и Ты никто иной, как обманщик. И визирь опустил голову к земле от стыда и смущения и сказал: "О, царь времени, я говорил эти слова только из-за долгого отсутствия поклажи и боясь, что пропадут деньги, которые он и «О, "Обманщик", сказал царь. "Что такое деньги? Раз пришла его поклажа, Он нам даст вместо них много. И затем царь велел украсить город и вошел к своей дочери и сказал ей, «Добрая весть! Твой муж скоро приедет со своей поклажей. Он прислал мне об этом письмо, и я выезжаю ему навстречу». И девушка удивилась этому обстоятельству и сказала про себя, «Вот удивительная вещь! Разве он надо мной издевался или смеялся надо мной, или хотел меня испытать, когда сказал мне, что он бедный? Но хвала Аллаху, что из-за меня не произошло никакого умоления его достоинства. Вот что было с Маруфом.